Глава 5. Мы ищем ангела без крыльев. Время шло. Мы все еще находились в Нью-Йорке и не знали, когда и куда поедем дальше. Между тем наш план включал путешествие через весь материк, от океана до океана. Это было очень красиво, но... Но в сущности весьма неопределённый план. Мы составили его ещё в Москве, и Игричо обсуждали всю дорогу. Мы сходили десятки километров по сыроватым от океанских брызг палубам Нормандии, споря о подробностях этого путешествия и осыпая друг друга географическими названиями. За обедом, попивая Чистое и слабое венцо из подвала в Генеральной Трансатлантической Компании, которой принадлежит Норманде, мы почти бессмысленно бормотали. Калифорния, Техас или что-нибудь такое же красивое и заманчивое. План поражал своей несложностью. Мы приезжаем в Нью-Йорк. Покупаем автомобиль. И едем, едем, едем до тех пор, пока не приезжаем в Калифорнию. Потом поворачиваем назад и едем, едем, едем, пока не приезжаем в Нью-Йорк. Всё было просто и чудесно, как в Андерсовской сказке. Та-та-та, звучит клаксон, тру-ту-ту, стучит мотор. Мы едем по прерии, мы переваливаем через горные хребты, мы поим нашу верную машину ледяной Кордильерской водой, и великое тихоокеанское солнце бросает ослепительный свет на наши загорелые лица. В общем, понимаете сами, мы немножко тронулись и рычали друг на друга, как цепные собаки. Сьерра-Невада скалистые горы и тому подобное. Когда же мы ступили на американскую почву, всё оказалось не так просто и не так романтично. Во-первых, Техас называется не Техас, а Техас. Но это ещё полбеды. Против покупки автомобиля никто из наших новых друзей в Нью-Йорке не выдвигал возражений. Путешествие в своей машине это самый дешёвый и интересный способ передвижения по штатам. Железная дорога обойдётся в несколько раз дороже. Кроме того, нельзя смотреть Америку из окна вагона. И не писательское дело так поступать. Так что насчёт автомобиля все наши предположения были признаны верными. Задержка была в человеке, который мог бы с нами поехать. Одним нам ехать нельзя. Знание английского языка хватило бы на то, чтобы снять номер в гостинице, заказать обед в ресторане, пойти в кино и понять содержание картины. даже на то, чтобы поговорить с приятным и никуда не торопящимся собеседником о том и сём, но не больше. А нам надо было именно больше. Кроме того, было ещё одно соображение. Американская автомобильная дорога представляет собой такое место, где, как утверждает шофёрское крылатое слово, вы едете прямо в открытый гроб. тут нужен опытный водитель. Итак, перед нами совершенно неожиданно разверзлась пропасть. И мы уже стояли на краю её, в самом деле. Нам нужен был человек, который умеет отлично вести машину, отлично знает Америку, чтобы показать её нам как следует. Хорошо говорит по-английски. Хорошо говорит по-русски, обладает достаточным культурным развитием, имеет хороший характер иначе может испортить всё путешествие, и не любит зарабатывать деньги. Последнему пункту мы придавали особенное значение, потому что денег у нас было немного. Настолько немного, что прямо можно сказать, мало. Таким образом, фактически нам требовалось идеальное существо роза без шипов, ангел без крыльев. Нам нужен был какой-то сложный гибрид гиды шафёра переводчика бессребреник. Тут бы сам Мичурин опустил руки, чтобы вывести такой гибрид. она добилась б десятки лет